Он расставался с существованием Фигляра и становился лордом. Меняя внешний облик, порой меняешь душу. Минутами все это казалось слишком похожим на сон. Это было так сложно, это было и дурно, и хорошо. Он думал о своем отце. Как мучительно думать об отце, которого не знаешь. Он старался себе представить его. Он думал о брате, о котором ему только что сказали. И так у него есть семья.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 и они затрепещут, ибо Он ничего не скроет, и они станут рукоплескать Ему, потому что Он будет велик. Он будет головою выше этих всесильных людей, могущественней их всех. Он предстанет перед ними носителем света, ибо явит им истину, и меченосцем, ибо откроет им справедливость. Какое торжество! И в то время, как эти совершенно отчетливые и вместе с тем смутные мысли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 Генкервилл Кленчарли сравнивал между собой сургучные оттиски королевских печатей, дотрагивался до их шелковых шнурков, подходил к окну, прислушивался к журчанию водомета, устремлял взор на статую, с терпением лунатика пересчитывал мраморные колонны и говорил «Да, все это явь». Ощупывая свой атласный кафтан, он спрашивал себя «Я ли это?» и сам же отвечал Да, я. В нем все еще бушевала буря. В этом вихре чувств, наполнявшим все его существо, чувствовал ли он слабость, усталость, утолял ли он жажду и голод, спал ли он? Если да, то бессознательно. При сильном душевном потрясении человек удовлетворяет свои физические потребности без всякого участия мысли. К тому же мысли плена рассеивались, как дым, разве в ту минуту, Когда чёрное пламя вырывается из клокочущего кратера, вулкан отдает тебе отчет в том, что на траве у его подножья пасутся стада. Часы проходили за часами. Занялась заря, наступило утро. Луч света проник в комнату, а вместе с тем и в сознание Гуэмплена. Адея напомнил он Гуимплену.